Здравствуйте, Александра Львовна, сказала я, приоткрыв дверь её кабинета. Татьяна Александровна, проходите. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Как вы себя чувствуете? Нормально, ответила я, присаживаясь за стол напротив Баутиной. Знаете, у меня к вам есть очень серьёзный разговор. И я даже догадываюсь о чём, правда? удивилась я. Да, вы ведь хотите сказать, что тот мужчина Александра Львовна задумалась на несколько секунд. Николай Мазуров совсем не тот, за кого он себя выдавал, так? Вот уж не думала, что Баутина настолько прозорлива. Оказывается, она не только поняла, что я частный детектив, но и догадалась, что расследование ещё не закончено. Вы абсолютно правы, подтвердила я. Но как вы догадались? Знаете, увидев на мониторе, что вы следуете за тем человеком, насчёт которого я вам звонила, Я поняла, что вам может понадобиться помощь. Я позвала Нину, мы осторожненько пошли в том же направлении и остановились возле открытого чердачного люка. Мы слышали о чём вы с ним разговаривали. Тот мужик нёс такую окалесицу, что не трудно было догадаться. Он законченный псих. Ему наверняка было бы не под силу организовать эти чрезвычайные происшествия, которые всех нас так взбудоражили. Тем не менее, Вы вызвали не скорую помощь, а полицию? Да, мы с Ниной решили перестраховаться. Главное было вас спасти. Правда, вы, Татьяна Александровна, и сами за себя постояли, но мы же в точности не знали, что именно происходило на чердаке. Вы всё правильно сделали. Я вот что хотела вам сказать, Александра Львовна. В целях вашей же безопасности необходимо продолжать видеонаблюдение. Конечно, не сомневайтесь. Если я замечу ещё что-либо подозрительное, то непременно вам сообщу. Или лучше сразу позвонить 02? Нет, нет, возразила я. Сначала мне. Договорились. И ещё, не надо никого посвящать в подробности того, что произошло на чердаке, попросила я. Могли бы и не говорить мне об этом. Разве я не понимаю? А ваша Нина, она умеет держать язык за зубами, разумеется, но я на всякий случай поговорю с ней об этом. пообещала Баутина. Я попрощалась и ушла. Вернувшись в свой кабинет, я сняла с вешалки плащ. "Уже уходите?" спросила Елена Фёдоровна. "На совсем?" "Нет, я скоро вернусь. Сигнализация сработала. Посмотрю, что с моей машиной," соврала я. "Надеюсь, это ложная тревога," бросила мне вслед корзун.